Москва. 1970-е годы. Журналист Виталий Блинов выключил кофеварку, налил в чашку свежезаваренный кофе и вернулся в комнату. Над Москвой сгустились вечерние сумерки. Блинов включил свет и вернулся к оставленной работе. Он сел за письменный стол, отхлебнул кофе, закурил. И вновь стал перебирать разбросанные по столу фотографии. Здесь были самые разные люди: президенты Аргентины и Бразилии, миллионеры-промышленники, Эйнштейн и Зигмунд Фрейд, Ганди, Де Голль. Снимки на Паубе Теплохода в концертных залах. Виталий Блинов разглядывал их и что-то записывал в тетрадь, сверяясь с папкой, в которой лежали газетные вырезки. Перечень мест, где проходили триумфальные гастроли Вольфа Месинга, содержал названия всех крупных городов Южной Америки. 1923 год Рио-де-Жанейро, 25 год Монтевидео, 27 год Сан-Пауло, 28 год Параморита, 30 год Богота, 31 год Манисале. тридцать второй год Сан Хуа, тридцать третий год Гавана, тридцать пятый год Мехико, тридцать шестой год Сан Сальвадор. И в каждом городе публика восторженно приветствовала Месинга, сходящего по трапу с океанского лайнера. Люди на улицах забрасывали его цветами, для его выступлений распахивались двери лучших концертных залов и театров страны, и они всегда были. переполнены зрителями. Заголовки в газетах на испанском, португальском и английском языках повествовали о магии и волшебнике, прибывшем из старого света. На первых полосах красовались крупные портреты Уолфа Месинга. Вот он стоит на боксерском ринге, и по обе стороны от него улыбающиеся боксеры в трусах и майках и тяжелых черных перчатках. Один из них дружновски положил руку на плечо Месингу. Вот фотография Месинга в обществе мэра Рио-де-Жанейро на приёме в данном его честь. Огромный зал, залитый светом громадных люстр, вокруг светская публика в вечерних нарядах и сам Месинг в смокинге, ослепительно белой манишке, чёрные кудри свисают до плеч. Вот он в обществе президента Уругвая. президента Аргентины в обществе знаменитых артистов и политических деятелей на палубе океанского лайнера. Вот он в автомобиле, движущемся по горной мексиканской дороге. Внизу открывается затянутая дымкой знойного тумана долина, окаймлённая горами, на ней гигантские кактусы, словно столбы, подпирающие небо. Месинг стоит в открытом автомобиле, протягивает к актусам руки. У него счастливое, смеющееся лицо. Вот Месинг в мексиканском национальном наряде, скачет на вороном жеребце. А вот он в театральной гримуборной, сидит за столиком и чуть сгорбившись, смотрит на себя в зеркало. И, конечно же, Месинг в толпе зрителей раздающий автографы Год от года менялся внешний облик Мейсинга длинные волосы сменила короткая европейская причёска и теперь волосы зачёсаны назад открывая большой лоб на лице появляются тяжёлые складки глубокие морщины и в больших глазах приумножилась печаль пожалуй, впервые в его глазах различается глубоко спрятанное страдание. Журналист помнил этот печальный взгляд, это лицо провится по тем давним личным встречам в начале 70-х.